Глава 28. Капитан Половец Сиял Обрадовался Варваре как дорогому гостю. Подвинул стул и спросил, не желает ли она чаю или кофе. Он играл в доброго следователя. Это не слишком обнадеживало. Варвара ощущала себя ученицей, которая гадает, завуч вызывает в учительскую похвалить за оценки, или чтобы повелеть завтра же привести родителей. Одна мысль металась в голове «Знает или нет?». В каждом взгляде капитана, в любой усмешке, виделся страшный ответ «Знает. Попалась». И тут же Варвара убеждалась в обратном. «Ничего не знает. Пронесло». Чтобы в следующий миг опять испугаться. Варвара нервничала. И это было самое неприятное. «В таком месте нельзя источать неуверенность». Следователь чувствует эту слабость, как хищник, страх жертвы. Почует, цепится зубами и не отпустит. Варвара не была уверена, что не проговорится. Ей вдруг захотелось признаться, чтобы избавиться от мерзкого чувства. Прямо вот так, взять и сознаться. «Да, я проникла на место преступления. Там меня чуть не застукал кто-то из ваших. Признаюсь, больше не могу терпеть». На всякий случай Варвара незаметно покусала язык, чтобы отогнать шальную мысль. По рассказам деда она знала, что слабовольного преступника можно не допрашивать. Следователю надо молчать, многозначительно посматривать и что-то писать. И все. Слабый человек сам себя замучает. И вскоре признается. Этот спектакль действует только на нервных и слабых личностей. Неужели Варвара такая? Нет, нет. Она не преступник, нормальная реакция человека, которому есть что скрывать. Да и проступок пустяковый дадут год условно. Она ерзала на стуле, одергивала пиджачок и понимала, что половец все замечает, делает выводы, от этого нервничала сильнее. Уже напоминала себе митю, не хватало вспотеть. Когда капитан точно не отстанет. И точно! Половец наградил ее заботливым взглядом. Варвара, у вас все в порядке? Ничего не случилось. Все хорошо, ответила она, а горло издало предательский хрип. Вы какая-то напряженная. Ничего не болит. Температура, слабость. Не подхватили вирус. Ношу маску и мою руки. Капитан кивнул. Очень разумно. Это ведь сегодня уже почти 80 тысяч заражений. Ковид прет, как немцы в 41-м. Хотя грех сравнивать. И без ковида столько всего творится. Вот, пожалуйста, китайцы обнаружили какие-то загадочные лучи в космосе. От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг. Жительница Ростовской области соврала мужу о беременности и выкрала чужого ребенка из роддома. Косметологи рассказали о страшных последствиях наращивания ресниц. Оказывается, они гниют. За новостями следите. «Иногда», — сказала Варвара, чувствуя, что в горле пересохло и хочется хрипеть. Но нельзя. Хрип — признак нервов. Хотя куда еще больше. «Полезная привычка», — улыбнулся половец. «И мы следим». И вот какие новости. Мы вошли в Почту Карины Торчик, чтобы изучить ее контакты. И обнаружили письмо от некой Варвары Ванзаровой, отправленное 16 мая. «Я не знаю почту Торчек и никогда ей не писала». Ответив, Варвара пожалела. «Нельзя оправдываться. Только хуже делает. Загоняет себя в угол. Надо успокоиться и не спешить». «В этом письме, как вы можете видеть», — капитан положил на стол распечатку, — «Ванзарова требует заплатить ей довольно крупную сумму. Иначе обещает писать такие рецензии, которые погубят актерскую карьеру Торчик. Среди театральных критиков есть другая Варвара Ванзарова. Никогда не слышала». «Тогда мы уверены, что критика Ванзарова имеется в единственном числе». «Далее, если сравним сумму, которую требует Ванзарова в письме, и ту, что вы получили якобы за лекцию, обнаружим полное совпадение. Неужели случайность?» Варвара промолчала. Она перестала нервничать. Навела порядок в голове. Назойливую мысль «знает-не знает» вымела. «Проникновение в квартиру теперь сущий пустяк». Готовится проблема куда серьезней. Далее, сегодня у меня был режиссер Мукомолов. Он сообщил, что Карина Торчик жаловалась ему. Варвара Ванзарова угрожает ей убийственными статьями. Она не знает, что делать. Режиссер Мукомолов соврал, сказала Варвара, ощущая приятное спокойствие. Нашел удобный повод отплатить мне за рецензии на его бездарные спектакли. Когда вы спросили, он симпровизировал. Если бы спросили, ем ли я на ужин студентов, он тоже подтвердил бы: Да, он сообщил, что вы поставили не зачет его курсу, где преподает. Преподавала Карина Торчик. Опять случайность? Конечно, мелкая, но одно к одному. Вам не кажется? Наверное, режиссер Мукомолов сообщил вам еще что-то очень важное Оловец одобрительно покивал. точно как следаки в Митином сериале. С вами приятно иметь дело, Варвара. Вы правы. Мукомолов показал, в середине дня и до вечера 17 мая у него была совместная репетиция с Кариной Торчик, после которой она поехала домой. В спектакле была не занята. Понимаете, какая история? Варвара понимала. Дело оборачивается самой нехорошей стороной. «Вы хотите сказать, что я выдумала спиритический сеанс, на котором Торчик угостила меня вином с ядом?» «Разве я такое сказал?» — ответил капитан. «Вы же можете представить свидетелей, которые видели вас на этом сеансе с торчик. «Я не знаю, кто были эти двое», — сказала Варвара и поняла, как жалко это звучит. «А Торчик, которая могла подтвердить, мертва. Что же делать? Язык рвался сказать «Так меня же видела портье в отеле!» Варвара вовремя вспомнила. Номер «Люкс» снят на её имя. Она вышла с черного входа. Та портье сейчас в Сочи. В отель Варвара приехала на лимузине с водителем восточной внешности, которого непонятно где искать, а номер машины не запомнила. «Что подумает Половец?» Решит, что преступник врет и выкручивается. И правильно сделает. «Что вы хотите, чтобы я вам рассказала?» Кажется, этого капитана ждал. «Каким образом вы оказались утром 18 мая в квартире Торчик?» «Вопрос правильный. Только Варваре отвечать нечего». «Ну, скажет она честно, мне позвонил приятель, просил приехать с ним к актрисе, чтобы отдать распечатку роли, но не приехал, потому что звонил не он, а кто-то неизвестный по его телефону, который оставил в буфете Ленфильма. Даже если половец поверит такому бреду, вызовет Митю. Тот начнет блеять и скажет «не знаю, кто звонил». Или испугается и соврет хуже Мукомолова. Нельзя менять показаний. придется держаться до последнего. «Капитан, я уже говорила. Торчик попросила меня приехать». «На сеансе которого не было», — подхватил половец. «Сеанс был. Я на нем изображала медиума», — сказала Варвара спокойно и уверенно. «Кто были двое мужчин в черном, я действительно не знаю. И меня хотели убить». «Красивая версия, только недоказуемая». «Я попробую», — сказала Варвара, стараясь улыбнуться как можно невинней. Капитан не слишком вежливо хмыкнул. «Только не советую врать». «Никогда этого не делаю». — ответила Варвара, стараясь не думать о том, что скрыла. «А вот Мукомолов врет. У меня есть свидетель, Ингрид Олевская. Я говорила про нее». «Да, не помню». «То такая?» «Моя подруга и любовница Мукомолова». Половец кашлянул. «Вы просили правду, капитан?» — напомнила Варвара. «Правда в том, что 17 мая Мукомолов встречался с Ингрид». Никакой репетиции с торчек у него не было. Более того, Ингрид купила секс-игрушки, чтобы весело провести вечер с Мукомоловым. Он отменил любовное свидание. Знаете, по какой причине? По какой? У него на вечер был назначен спиритический сеанс, на который он отказался брать Ингрид. Категорически. Любовнице соврать несложно. Ингрид не из тех женщин, которым врут. Если бы он хотел соврать, сказал бы про репетицию. Мукомолов был на сеансе, причем на том, куда заманили меня. С чего вы так решили? Варвара приготовилась пройти по лезвию бритвы. На следующий день Ингрид привела меня в театр, познакомиться с Мукомоловым. Он меня узнал. До этого мы не пересекались даже в институте. Он не мог знать, как выглядит Варвара Ванзарова, Но узнал. Почему? Потому что видел накануне на сеансе. И еще, Когда ему позвонили с сообщением о смерти торчек, Мукомолов не мог скрыть радости. Будто исполнилось его желание. Знаете, о чем спрашивали на сеансе? Об исполнении желаний. Капитан ответил не сразу. Оценивал и взвешивал. «Это все слова», — сказал он. «А факт вот». И он постучал по распечатке письма. Варвара спросила разрешение прочесть. Ей разрешили. Письмо было кратким, грубым и напористым. А ложь — дерзкой, рассчитанной на то, что не увидят простого обмана. «Капитан, видите адрес, с которого отправлено письмо?» Варвара показала на верхний блок, где был адрес отправителя. «Это не мой адрес». «Хотите сказать «Варвара Ванзарова»?» Ваша одна фамилица. Мой адрес варвара-ванзарова, собака Вместо W у меня V. Это фальшивка. Тот, кто зарегистрировал эту почту, знал мой адрес. И сделал похожий на Gmail. Чтобы обман казался правдой. Портал иностранный, так что узнать настоящего владельца вам будет непросто. Оказываться в глупом положении мужчины не любят. «Мужчины в погонах особенно». Капитан поторопился. Не рассмотрел адреса. Не посмотрел дальше фамилии Варвара Ванзарова отправителя. «Это ничего не значит», — заявил он. «Вы могли зарегистрировать другой ящик». «Для шантажа торчик». «Не могла», — смиренно ответила Варвара. «Как вам известно, теперь ящик подтверждается по номеру телефона». «Один номер, один ящик на Gmail». Е. «На этом портале мой телефон привязан к моей почте. Другого телефона у меня нет. Это вы можете проверить с легкостью. И, пожалуйста, не говорите, что почта зарегистрирована на телефон моего сообщника». «Почему?» — не подумав, спросил Половец. «Потому что если я завожу ящик для шантажа, то назовусь именем помощника или псевдонимом, а не буду себя выдавать». «Если написать на эту почту, вы ответите». «Шлите письмо. Отвечу при вас». Капитан помалкивал. Варвару было не остановить. «Неужели вы не видите, какая глупость убивать объект шантажа на следующий день после требования денег? Еще большая глупость. Торчик мне заплатила, а я убила курицу, несущую золотые яйца? Зачем убивать торчик, когда мне заплатили? Зачем придумывать сеанс?» «Зачем приходить утром, чтобы найти труп? Зачем вам показывать перевод денег? Мой шантаж дал результат. Я получила то, что хотела? Или думаете, что я убила торчик в качестве устрашения других актрис? Дескать, Ванзарова беспощадный критик. Плати или умрёшь? Нам надо проверить», — сухо сказал капитан, поглядывая в сторону. «Проверьте», — согласилась Варвара. «Вы же проверили?» «Моих отпечатков на кухне и на смартфоне торчик нет?» По умолчанию она поняла, что попала в точку. Все проверили. Ничего не нашли». Половец просто делает, что должен. Дожимает реального подозреваемого. «Капитан, можно задать вопрос?» «Попробуйте», — без радости сказал Половец. Бодрое настроение сдулось. Почему не сказали, что у Торчек стоял кардиостимулятор? Барвара заработала строжайший взгляд следователя, но была готова. «Кто вам сказал?» Глеб Гурымов, ее муж. Сегодня брала у него интервью. Он сказал, что Торчик тщательно скрывала этот медицинский факт. Он говорит, что о стимуляторе никому не было известно. Но убили ее шокером. Убийца знал, что не нужен ни нож, ни яд, Не веревка. Можно убить ударом тока и не заморать руки. Никак сыскная жилка проснулась, мрачно спросил половец. Нет, не проснулась, ответила Варвара. Просто не могу не замечать странные обстоятельства. Это какие же? Варвара извинила расстроенному мужчине снисходительные нотки. А вот подозрение против нее? Нет, не простила. Пока еще. «Вам не кажется странным, что для убийства выбрали кухню?» — начала она. «Вам не кажется странным, что торчик, получая разряд тока, не падает со стула, даже не пытается соскользнуть, хотя это сильная боль? Вам не кажется странным, что мучения снимают на ее телефон? Вам не кажется странным, что ее связывают красными стяжками из...» Она чуть не проговорилась «из пакета на холодильнике», но успела сделать пируэт из магазина компьютерных запчастей. «Нам надо все проверить», — повторил Половец. «Так говорят, когда сказать совсем нечего». Варвара поняла, что ситуация переменилась. Стоит воспользоваться. «Капитан, разрешите еще раз взглянуть, как я мучаю актрису?» — просила она. «На смартфоне все равно только ваши отпечатки». Шутку Половец стерпел. Открыл сейф, вынул смартфон, провел по экрану и запустил запись. Варвара старалась не упустить мелочей. Торчик кричала, рыдала, дёргалась от боли, но сидела на стуле. Камера аккуратно избегала поворота на зеркало. Мучитель в парике тыкал шокером актрисе в правый бок, под печень. Все уже виденное, но было что-то еще. Какие-то мелкие детали, которые она видела, но не могла понять. Запись закончилась. Варвара попросила повторить. Капитан не возражал. Наблюдал, как она вглядывается в экран. «Что-то заметили?» — спросил он заинтересованно. «Сказать или нет?» Варвара пыталась сообразить, что за этим последует и что это меняет. Она сама не знала ответа. все таки нельзя совсем нагло врать следственному комитету. А прикрывать Митю можно. Хотя тоже нельзя. Ну, теперь поздно жалеть. Во-первых, на сеансе у торчик не было подвески. Половец насторожился. В какой подвески? Варвара указала на украшение актрисы. Золотой треугольник с кругом внутри на длинной цепочке. На черном красиво смотрится, когда заметишь. Что в этом такого? Мужская логика. Не понимает, как ведет себя женщина. Капитану пригодилась бы психологика, только секрет не выносился за порог фамилии Ванзаровых. «Подвеска несет в себе мистический символ — всевидящее око», — ответила Варвара. «Странно, что на сеанс торчик не надевает подвеску, а дома вспоминает про нее. «Захотела принарядиться перед гостями, не знала, что ее будут пытать». Значит, согласна, что ее убил кто-то из знакомых? Разве вы не входите в круг знакомых торчек? Варвара взяла паузу. С половцем надо быть настороже. Хотела его поймать, попалась сама. Он так думает. Нет, капитан, не вхожу. Мы познакомились на сеансе. Я трижды говорила. Помню, — ответил он. Что еще заметили? Это все. Вы сказали, во-первых. «Что во-вторых?» «Ничего», — ответила Варвара. «Не могу отделаться от этой фразы». Врать получалось легко. Если скажет, что у торчек длинные накладные ногти, половец решит, что она смеется над ним. Все равно это никак не повлияет на подозрение. «Ничего значит ничего», — сказал капитан и положил перед ней бланк. «Гражданка Ванзарова. До проверки всех обстоятельств дела вы находитесь под подпиской о невыезде. Вам запрещено покидать город. Вы обязаны по первому требованию прибыть в следственные органы. Вам все ясно?» Варваре показалось, что она оглохла. «Помогай после этого. Указывай на важные детали». Ее чуть не убили, подставили под подозрение, написали с фальшивого ящика письмо с шантажом от ее имени — И она же под подпиской. Очень хорошо. Чудесно. Пусть так. Надо благодарить, что не задержали нас 48 часов. Обрадовала бы деда. Ну и брату пришлось бы вмешаться. А так? Всего лишь подписка. Она поставила подпись и молча вышла из кабинета. Над каналом Грибоедова собирались грозовые тучи. Варвара заставила себя сделать несколько вздохов. Спокойно. Ничего страшного не случилось. Подумаешь, подписка. Мимо пронеслись взрослые мальчики на электрических самокатах. Чуть не сбили. Варвара успела уклониться. В этот раз. Смартфон сообщил, что кто-то звонит. Номер скрыт. Теперь ей бояться совсем нечего. И некого. Варвара нажала кружок ответа. «Варвара Георгиевна...» Голос был мужской, бархатный и незнакомый.